Девятое. Один фрагмент брони. Мамы дома не оказалось. «Не паникуй», — сказала себе Арис, стоя в пустой квартире. Эти слова она мысленно повторяла снова и снова, как заезженная пластинка. «Эстер скоро придет». Случайно задержалась в клубе, где пьет и танцует. Но она всегда возвращается, когда заканчиваются деньги, или заведение закрывается в полночь. «Нечего паниковать. Она ведь пообещала Айрис, что исправится. А может, она вообще не в клубе, а пытается вернуться на прежнюю работу в разгульной закусочной?» Тем не менее, тревога не уходила, и легкие у Айрис сжимались при каждом вдохе. Она знала, что поможет унять бурлящее в ней беспокойство. Теперь девушка прятала ее под кроватью, печатную машинку, на которой бабуля когда-то писала стихи печатную машинку, которую унаследовала Айрис и на которой с тех пор писала письма, это не Форесту. Она оставила для матери входную дверь незапертой и со свечой вошла в свою комнату, где с удивлением обнаружила на полу лист бумаги. Ее загадочный друг по переписке написал снова, хотя она еще не ответила на письмо с мифом. «Может, этот человек из другого времени?» «Жил когда-то в этой самой комнате задолго до Айрис. А может, ему будет предназначено судьбой жить здесь через много лет в будущем? Может, ее письма каким-то образом проваливаются через разлом во времени? Но причина заключается в этом самом месте. Айрис подобрала бумагу и присела на край кровати, чтобы прочитать». «Тебе когда-нибудь казалось, что ты носишь броню день за днем?» И что когда люди смотрят на тебя, видят лишь блеск стали, в которую ты себя так старательно заковал, видят то, что хотят в тебе видеть, искаженное отражение собственного лица, или кусочек неба, или тень, отброшенную зданиями. Они всегда видят все твои ошибки, все промахи, и все случаи, когда ты обижаешь или разочаровываешь их, как будто в их глазах ты... Только это и ничего больше. Как можно это изменить? Как можно жить собственной жизнью и не чувствовать себя виноватым? Пока она перечитывала письмо во второй раз, впитывая слова и размышляя над ответом на откровение, которое оказалось столь личным, что она сама могла произнести его шепотом, под дверью появилось еще одно письмо. Айрис встала, чтобы подобрать его и впервые по-настоящему попыталась представить, что это за человек. Попыталась, но у нее ничего не вышло, кроме звезд, дыма и слов, напечатанных на бумаге. Она абсолютно ничего о нем не знала, но, прочитав этот крик души, она жаждала узнать больше. Айрис развернула второе письмо с торопливыми строчками. Искренне прошу прощения, что побеспокоил тебя такими размышлениями. Надеюсь, я тебя не разбудил. Отвечать не нужно. Мне кажется, это хорошо, когда можешь просто выплеснуть чувства и мысли на бумагу». Опустившись на колени, Айрис вытащила из-под кровати печатную машинку, заправила в нее чистый лист и села, оценивая технические возможности этого механизма —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 Но при этом я его ненавижу за то, что он бросил меня ради войны богов. Я люблю маму, но и ненавижу за то, что сделала с ней выпивка. Словно она тонет, а я не знаю, как ее спасти. Я люблю слова, которые пишу, пока не начинаю сознавать, как я их ненавижу. Как будто мне вечно суждено вести войну внутри себя. Тем не менее, я продолжаю идти вперед. Иногда мне страшно, но чаще всего я просто хочу добиться того, о чем мечтаю. Мира, в котором мой брат дома, в безопасности, мама в порядке, а я пишу то, что не презираю. Пишу слова, которые для кого-то что-то значат, словно я бросила веревку в темноту и чувствую, как где-то далеко за нее ухватились. Ну вот, теперь я позволила мыслям и чувствам выплеснуться. Наверное... Я отдала тебе фрагмент брони. Вряд ли ты будешь возражать. Айрис отправила письмо через порог и велела себе не ждать ответа, по крайней мере, не в самое ближайшее время. После этого она начала работать над эссе, пытаясь определиться с темой, но внимание постоянно устремлялось к дверце шкафа, к теням на пороге и к незнакомцу, обитающему где-то по другую сторону». Она прервалась, чтобы узнать, который час. Половина одиннадцатого. «Может, пойти на поиски мамы?» Беспокойство сдавливало грудь. Но Айрис не знала, куда идти. И вообще, безопасно ли бродить одной так поздно? Она скоро вернется. Она всегда возвращается, когда клубы закрываются в полночь. Из портала выскользнуло письмо, вернув Айрис в реальность. Девушка подняла его... И бумага захрустела в пальцах. Один человек, один фрагмент брони. Я попробую. Спасибо.